В это время на улице Бриз жена Дагабера опустилась на колени и принялась горячо молиться. Как ни была она ослеплена своей набожностью, она все-таки понимала, что Дагабер будет вправе на нее гневаться, а тут еще надо рассказать как-то об аресте сына. Услыхав шаги Дагабера на лестнице, она села в кресло, взяла мешок и притворилась, что шьет. «Три тысячи чертей! Черт бы побрал эти законы, бедная девочка! Ведь это все так ужасно!» «Видел Горбунью? Добился ее освобождения?» «Да, видел. Но в каком она состоянии, просто сердце разрывается, как посмотришь. Ну, конечно, я потребовал, чтобы ее отпустили». И довольно-таки круто, может быть, уверенно, но мне сказали, для этого необходимо, чтобы комиссар побывал у нас. Черт бы, побрал эти законы! Дегабер говорил спокойно, пока не огляделся кругом, и, не увидев сестер, он сразу же весь напрягся. Франсуаза почувствовала, что ее охватил смертельный холод. Где же дети? Друг мой, я. Где Не сердись на меня. Все не так страшно. Ты верно их отпустила погулять с соседкой? Отчего же ты сама с ними не пошла? Или не заставила их подождать моего возвращения? Но меня удивляет больше, что они ушли, не дождавшись известия о Горбуне. Господи, они ведь так добры, как ангелы. А? Отчего ты вдруг так побледнела? Ну, ну, ну, ну, ты плачешь и ничего не говоришь, ну, ну скажи же, голубушка, ну что тебя огорчило? Неужели ты рассердилась, когда я тебе немножко резко заметил, что ты отпустила гулять девочек с соседкой? О, видишь ли, ведь мне их поручила умирающая мать, ну пойми, это дело святое. Ну и не мудрено, что я вожусь с ними, как наседка с цыплятами. Ты совершенно прав. Ну вот. Не любить их нельзя. Ну, так и успокойся, дорогая. Ты же знаешь, что я только с виду груб. А так я человек не злой. Ладно, дети ушли без меня, это полбеды. Девочки просились с Угрюмом погулять? Нет, друг мой, я... Как нет? А с какой соседкой ты их отпустила? Куда она их повела? Когда они вернутся? Я... Я не знаю. Как не знаешь? Разве ты не могла назначить им время возвращения? А еще лучше никуда от тебя не отпускать. Почему они меня не подождали? Да отвечай же в самом деле, ведь это черт знает что! Ты святого из себя выйдешь. Ну, отвечай! Делай со мной, что хочешь Только не спрашивай, что с этими девушками Что значит не спрашивай? Я не могу тебе ответить, не могу